Глава двадцать первая. Муладхара. Едва мы оказались на улице, как нас догнал один из членов банды. Рыбкин тотчас надвинул мне солнцезащитные очки обратно на нос. Я их почти снял. «Я Богдан, но все зовут меня Большой Бо. Провожу вас к Муладхаре», — отрапортовал парень, — чьи синие волосы торчали под такими невообразимыми углами, что можно было на их основе придумывать геометрические задачи повышенной сложности. «Спасибо, но я прекрасно знаю, где находится их штаб-квартира», — вскинул бровь Феликс. «Кеджи сказал проводить», — Богдан насупился. «Кажется, ваш босс боится, что я отвлекусь на какую-то другую задачу после встречи с незабвенной Элизабет, да?» покачал головой Рыбкин. «Ну, пойдём». Бо потащился за нами, крутя в пальцах раскладной нож и явно выпендриваясь тем, как ловко он с ним обращается. К счастью, когда мы вернулись сквозь портал в Петербург, Бо спрятал нож в карман. Феликс начал с ним беззаботно болтать. «Я надеялся, что из их разговора узнаю что-нибудь о непонятных, волнующих вещах», почему Рыбкин заставляет меня прятать лицо, какого чёрта он так хорошо знаком с бандитами, называющими его истребителем чудовищ, и о чём кричала эта девушка, Элизабет. Но, увы, Большой Бой Феликс обсуждали всякую незначительную чепуху. Новый сорт мороженого в популярной сети магазинчиков, каких-то общих знакомых, повышение цен на кинжалы из костей ящеров. «Истребитель, а вы реально однажды завалили дракона?» спросил Богдан я тотчас стал слушать в пять раз внимательнее. Рыбкин замялся. «Это была Виверна», — наконец сказал он, и в его голосе мне послышалась несвойственная неловкость. Большой Бо присвистнул. «Я этим не горжусь», — Феликс наморщил лоб. «Если бы мне тогда не так сильно нужны были деньги, я бы ни за что не убил такое редкое чудовище и... «О, нет, пожалуйста, не надо оправданий!» Жалобно заорал Бо и руками. «Оставьте легенде право оставаться легендой и не портите ее всякими жизненными объяснениями. Если начинать раскладывать поступки крутых парней на составные части, никакой крутости не останется». Феликс хмыкнул и покосился в мою сторону. «Кажется, оправдания предназначались для меня. Между тем мы были уже на Литейном проспекте» на том его участке, где каждая вторая дверь ведёт в какой-нибудь бар, а каждая первая — в караоке. Место, к которому мы направлялись, называлось гудрон. Покосившаяся неоновая вывеска подмигивала полуперегоревшими лампочками, а по стеклянной двери разбегалась паутина трещин. Вероятно, по ней кто-то хорошенько врезал, предположительно, молотком. «Слушай, давай-ка ты дальше не пойдёшь. Феликс схватил Бо за плечи и развернул. «Отсюда посмотри, как мы входим внутрь. А то ты, блин, даже куртку тигриной головы не снял. Я не хочу, чтобы тебя поколотили за нарушение границ Муладхары». «Это я их поколочу!» тотчас вскинулся Богдан и вытащил нож. Феликс зашипел на него и уже натуральными пинками отправил за угол в ближайшую подворотню. «Смотри, отсюда!» приказал он нетерпящим возражения тоном. «Иначе я тебе ой, какой унылой херни про себя расскажу. Ты навсегда потеряешь возможность восхищаться моими подвигами. Ясно?» «Вы не можете быть так жестоки!» — ахнул Богдан, но мы с Феликсом от него уже улепетывали. Оглянувшись, я увидел, как большой Бо с любопытством выглядывает из-за угла. Казалось, у него на голове ушки, как у тигренка. «Так, с этими ребятами ты уже можешь не быть немым», — сказал Феликс, когда мы отбежали подальше от Богдана. «И очки снимай, да, а то там так темно, с лестницы навернёшься». И всё. На этой фиг пойми какой ноте мы зашли в бар. Внутри было полутемно и совершенно пусто. Даже сотрудников не видно. Рыбкин уверенно свернул в какой-то закуток и побежал вниз по железным ступеням, ведущим, видимо, в подвал. Под его белыми кедами они грохотали, словно трубы Иерихона. Внизу у нас встретил электрический щиток и дверь с плакатом в виде двух пистолетов. На ней Феликс прочертил какие-то знаки, и перед нами открылся очередной портал. На той стороне тоже находился бар. На чёрных стенах были нарисованы красные символы, что-то вроде круглого цветка с четырьмя лепестками. Видимо, так изображалась чакра Муладхара. Этот же знак украшал стаканы клиентов, сидевших за столиками. Большинство собравшихся носило обычную одежду, но встречались и крепкие парни в чёрно-красных куртках. Один такой, настоящий Громила, стоял возле портала, из которого мы вышли. «Вы на турнир?» Без особого интереса спросил он нас. «Ага», — мгновенно отозвался Феликс. И пошел через зал к массивным металлическим дверям, складским на вид. Они были плотно закрыты, но даже так из-за них доносились тяжелые биты музыки и крики. Когда мы распахнули их, меня и вовсе оглушило, а еще ошеломило зрелищем. «Потому что моим глазам предстал подпольный бойцовский клуб». Кратером спускались зрительские ряды. Внизу в центре располагалась арена, окруженная высокой защитной сеткой. Грохотали басы, заставляя мою грудную клетку сотрясаться. Где-то работала дымовая пушка. Многочисленные зрители орали, свистели, делали ставки и обливали друг друга пивом. Прямо сейчас на арене кипела схватка, Один из бойцов схватил второго за горло и швырнул в решетку. Благодаря специальным микрофонам их дыхание и хрипы разносились по всему клубу, нагнетая атмосферу. Под потолком висел огромный экран, на котором транслировалась турнирная таблица, заполненная примерно на треть. На портретах проигравших мигали пугающие красные черепа. У меня буквально отвисла челюсть. Феликс схватил меня за локоть и, не обращая внимания на происходящее, пошёл к дальней части зала. Там перед очередным коридором стояло уже двое громил в чёрных куртках. «Я хочу поговорить с Сигелом», — сказал Рыбкин. «Мало ли что ты хочешь», — хмыкнул один из охранников. «Шеф не принимает непонятных шавок, даже если они в ошейниках». «А рыбок?» — спросил Феликс, склонив голову. — Золотых. — Чё? — загоготал бандит, а второй вдруг нахмурился, словно припоминая что-то, и уточнил. — Как тебя звать, рыбка? — Истребитель чудовищ, — улыбнулся Феликс, так солнечно, как делал это только для алконостов, пытаясь выманить какую-нибудь особенно ценную книгу. Повисло молчание. Феликс поднял руку и продемонстрировал татуировку. Рыбка как раз выплыла ему на тыльную сторону ладони и сделала такое крутое выражение лица, что мне захотелось нацепить на неё тёмные очки и нарисовать вокруг мерцающие звёздочки. Бугай номер два пообещал уточнить и ушёл. А через несколько минут вернулся и позвал нас за собой. Вскоре мы оказались в кабинете того, кого Феликс назвал Сигелом. Этот худощавый черноволосый мужчина в деловом костюме и с татуировками на костяшках пальцев оказался главой Муладхары. Потому как холенно выглядел он сам, его кабинет и как слаженно функционировало всё вокруг, я понял, что эта банда гораздо более организованная, нежели тигриная голова, ютящаяся в старой церкви. «Кого я вижу?» — осклабился Сигел при виде Феликса. «Тысяча лет, тысячи зим, истребитель». «И я рад, что ты в добром здравии», — кивнул Рыбкин, садясь в глубокое кожаное кресло напротив главы банды. Я примастился на втором. сигил по-злодейски сложил пальцы домиком и поинтересовался, является ли причиной нашего визита труп на Фурштадтской улице. «Как приятно иметь дело с умным собеседником», — шутливо похвалил его Рыбкин. «Сигел, кто убил того парнишку?» «Вот так тебе вынь да положь», — лениво прищурился глава мулатхары Он был похож на худого кота с гладкой шерстью, из тех, что ненавидит людей, но всё же решают стать чьим-то любимцем, потому что жить на улице и самим искать пропитание — Неохота. А так, глупые человечешки будут тебя в попу целовать, надо просто иногда даваться в руки. В общем-то, Сигел выглядел жутко лицемерным типом. Они с Феликсом начали муторную словесную игру, сосредоточенную вокруг убийства. У меня даже голова закружилась. Ничего общего с недавним откровенным разговором с огневолосым Кеджи. Наконец, главе Муладхары надоело ускользать от отчётов, и он признал, что Феликс прав. Убийца не был членом их банды. «Но он — младший брат одного из моих подчинённых». Сигел с притворной жалостью вздохнул. «У Дэна-старшего оказался слишком длинный язык. Он рассказал братишке о нашем традиционном способе казни — И тот решил наказать так своего врага. Конечно, это совершенно непростительно. Феликс подался вперёд. «Этот мальчишка ещё жив? Или ты уже убил его?» Я поперхнулся. «Какое убил? Что ты?» У Сигела был мягкий, богатый смех. «Это было бы скучно». «Нет, он смирно сидит в подвале. И у него, кстати говоря, есть шанс выйти оттуда, ведь я на самом деле сердобольный человек. Просто работа у меня такая, сам понимаешь». Как оказалось, мальчишка, застрелив врага в заброшенном бассейне, вскоре понял, какую глупость совершил. Он рассказал всё брату, Дэну. Тот пришёл в ужас, они бы спрятали труп — Но его к тому моменту уже обнаружили. Тогда Дэн побежал каяться перед Сигелом, надеясь, что шеф простит. А тот предложил братьям сделку. Пусть, — сказал Сигел, — старший заработает младшему право на жизнь. Банда Муладхара издавна была знаменита бойцовским клубом, приносившим прибыль, и лучше всего шли турниры на выбывание. «Сегодня как раз состоится турнир, одержи в нем победу, и я закрою глаза на случившееся», — сказал Сигел Дэну. «Думаю, история о том, что один из участников сражается не просто за деньги и славу, а за жизнь брата, только увеличит наши доходы, не так ли?» И поэтому сейчас Дэн из мулатхары был где-то там, за ареной, готовясь к очередному бою. «А что ты думаешь насчет потенциальной войны с тигриной головой?» — спросил Феликс. Сигел отмахнулся от этого так легко, что мне даже стало обидно за первую банду. «Пусть приходят. Мы одолеем их в два счета», — отмахнулся босс Муладхары. «Если одного раза им окажется недостаточно, вырежем всю свору под корень». Рыбкин покачал головой сигил твой способ ведения дел не перестаёт поражать меня. Но войны не будет, так как я должен забрать у тебя убийцу. Где, говоришь, находится тот подвал? Я не собираюсь отдавать тебе мальчишку, с чего бы это? С того, что преступник должен понести справедливое наказание. В отличие от моих коллег из Ордена, я знаю ваши порядки и понимаю, что мы можем договориться по-хорошему. «Если делом займутся другие колдуны, ваш притон будет разрушен», — ехидно перебил сигил «Вряд ли. Ты не представляешь, какую восхитительную партию оружия мне завезли на днях из Сиднея». «Нет, просто вы потеряете кучу денег, когда Орден тут все прикроет и заморозит на время следствия». сигил раздраженно вздохнул. кажется Эта перспектива ему не понравилась. «Я всегда держу своё слово, ты же знаешь. Если я пообещал Дэну, что выиграв, он получит свободу для брата, то так и будет, хотя...» Сигел прищурился. «Слушай, вообще ты прав. Для мальчонки полезнее будет не просто уйти безнаказанным» а как следует подумать над своим поступком, а это лучше всего делать вместе специально отведённом для таких вещей, то есть в тюрьме. Так что я поддерживаю идею о его аресте. Но обещание есть обещание. А значит, у нас с тобой есть только одно решение. Сигел откинулся на спинку стула и довольно переплёл руки на груди. «Хочешь получить убийцу?» «Выиграй в турнире сам!» Я расширил глаза. «Что? Как смеет этот лощеный бандит предлагать такое?» Но, к моему удивлению, Рыбкин только тяжело вздохнул, после чего проговорил. «Окей, Сигел, возможно, так действительно будет проще всего. Не весь же день с тобой лясы точить, а...» «Люблю иметь с тобой дело», — осклабился Сигел и, нажав кнопку на столе, вызвал каких-то девушек в коротких кожаных юбках, которым велел подготовить нового бойца. «Фу, истребитель, а ведь тебе там и драться почти не придётся», — отметил сигил чуть погодя, лениво рассматривая турнирную таблицу на планшете. «Уже идут четвертьфинал, и не могу же я просто вставить тебя в середину». А значит, придется создать под тебя специальный слот между финалом и гранд-финалом. Так что не забудь отметить у себя в блокнотике, а также четко, внятно и во всеуслышание проговорить в Ордене «Насколько я был к тебе», и, значит, к ним благосклонен». Рыбкин только закатил глаза и фыркнул. «Феликс, ты с ума сошел? Ты серьезно планируешь драться?» Не удержался от вопроса я, когда суетящиеся вокруг Рыбкина девушки собрались уводить его в раздевалку. Он ободряюще хлопнул по моему плечу. «Поболей за меня как следует, Женя». Оставшись в одиночестве, я совсем растерялся. Я вернулся в зал. С каждой минутой толпа становилась гуще, большая часть турнирной таблицы уже была заполнена, и в каждом новом бою ставки возрастали. Зрители кричали всё неистовее. Между рядов сновали официантки с подносами, полными закусок и напитков. Некоторые приобретали бутылки исключительно с целью швырнуть их в арену. Улюлюкая. Стекло разбивалось о защитную сетку и рассыпалось градом. С такими хулиганами разбирался охранник, но их это всё равно не успокаивало. Кое-как, найдя свободное место, я сел — и попытался осмыслить происходящее. На минуту мне пришла в голову идея. Может, написать кому-то о том, что происходит? Спросить Клуги, всё ли окей? Но мне как-то не хотелось становиться ябедой. пары бойцов одна за другой выходили на арену. Все появлялись босыми и с пустыми руками, без какого-либо оружия, но в разной одежде. За несколько раундов, которые развернулись передо мной, я успел увидеть и офисного работника, который использовал свой галстук, чтобы придушить соперника, и кого-то вроде мясника в фартуке, и обтянутого кожей байкера. Насколько я понял, в турнире могли участвовать все желающие. Нужно было только подписать бумагу с полным отказом от претензий в случае, если ты отсюда не выйдешь или выйдешь покалеченным. Мне не нравилось смотреть на арену место этого я рассматривал зрителей, пытаясь понять, как они могут наслаждаться чудовищным видом крови и выбитых зубов. Каждый раз, когда один из бойцов проигрывал и его утаскивали с ринга, туда выходил ведущий в ярком костюме и объявлял следующих участников. Я вынырнул из своих мыслей, услышав, что в турнирной таблице произошли изменения. «Та-да! -да, замечательная новость, дамы и господа! Ведь у нас прямо сейчас появляется дополнительный раунд!» Радостно заорал ведущий. «Встречайте нашего нового участника! Его зовут Феликс, и, возможно, старожилы помнят его по прозвищу Истребитель Чудовищ!» Значительная часть зала неожиданно радостно взвыла, захлопала и заорала «Ты вернулся! Наконец-то! Он же теперь взрослый, да? Я хочу от него детей!» Но вот другие зрители недовольно загудели, услышав, что в турнирной таблице появился новый персонаж. Ведь большинство из них пришло сюда не просто посмотреть на бои, а сделать ставки, и как они надеялись подзаработать. Однако ведущий умаслил их тем, что сказал, «Эта звезда былых времен, ваша возможность рефинансировать ставки. Теперь у вас еще больше шансов нажиться, чем прежде. Хватайте удачу за хвост, пока я расскажу о нашем участнике чуть больше». Букмекеры побежали по рядам, принимая заказы. Многие зрители достали телефоны и, уткнувшись в них, делали новые ставки онлайн. На арену под тяжёлые биты вышел Феликс. Его переодели в грубые зелёные штаны с кучей каких-то карманов и лент и свободную белую майку с капюшоном, светящуюся в лучах ультрафиолета. А волосы умудрились затянуть в короткий хвостик. Судя по всему, с бойцами работали стилисты. Вероятно, офисный сотрудник не был таковым. Да и мясник мог оказаться кем-то вроде дантиста. Эти мысли проносились у меня в сознании фоном, я жадно вслушивался в слова ведущего. «Десять лет назад этот лот...» В смысле, «этот участник», — лыбился он, обходя Феликса по кругу, считался лучшим наемником в сумрачном городе. «Да-да, совсем малец. Наш истребитель предпочитал убивать за деньги вместо того, чтобы ходить в школу». Я поперхнулся от этих слов. «В смысле?» «Сколько крови, сколько зверств у него за плечами!» — продолжал ведущий. «Посмотрите на эти голубые глаза и ужаснитесь контрасту! Какими невинными они выглядят и за сколькими смертями хладнокровно наблюдали!» «Говорят, сотни пали от его рук!» «Следующий раз, встретив в темном переулке хорошенького златоглавого мальчишку», «Обойдите его стороной! Вдруг это идейный последователь нашего истребителя!» «Я не убивал людей», — сказал Феликс. Мне казалось, при этом он смотрит прямо на меня, хотя едва ли ему было что-то видно с ярко освещенной арены. Ведущий мгновенно перебил, заглушил его. «Делайте ставки, дамы и господа!» Триумфальное возвращение в криминальный мир после долгих лет перерыва. Чего стоит наш былой чемпион? Физически он окреп. Но что насчет духа настоящего убийцы? Он назвал процентные соотношения ставок. Я ни черта в этом не смыслил, поэтому не мог оценить их. Но толпа заревела с удвоенным энтузиазмом. И, конечно, на другой стороне арены у нас не менее примечательный кадр. Горячо полюбившийся вам Дэн, наш победитель к настоящему моменту, не проигравший сегодня ни одного боя!» На арену вышел здоровяк, которого я видел и до этого, но не присматривался к нему. «Так это и есть брат убийцы?» Высоченный, мощный, коротко стриженный парень с татуировками по всему телу. Несмотря на то, что он явно выдержал уже много боев, он был далеко не так сильно потрепан, как можно было предположить. Феликс рядом с ним выглядел как зубочистка. «Напоминаю, Дэн сегодня сражается не просто так, а ради брата, боевой дух, который нужно поощрить!» Ведущий продолжал разогревать и без того пылающую публику. «На что вы готовы ради своих младшеньких?» «Почувствуйте себя Дэном и поддержите его хорошей ставкой!» Я сглотнул. Блин, так по этой легенде Феликс получается полным моральным уродом. О том, что он представитель небесных чертогов — ни слова. О том, что брат Дэна грохнул сегодня другого человека — тишина. Дэн весь из себя такой герой, а мой сосед — редкостная сволочь. Мне стало как-то неприятно... Особенно из-за того, что при этом и самому было жаль Дэна. В конце концов, он действительно сражается не просто так, а пытается спасти близкого человека. Мы, в свою очередь, этого человека хотим отправить в тюрьму. М-да. «Эй, а ты чего не ставишь?» — кнула меня в бок сидящая рядом девушка. Она пришла сюда с подружкой, и я, признаться, был в шоке от того, что такое жестокое зрелище может нравиться даже милым с виду создания. «Я предпочитаю другие развлечения», — пробормотал я раздражённо. «Блин, из за кого болеть-то? За хорошего или красивого?» — стенала подружка. «Нафиг хороших, давай за красавчика!» — захихикала первая. Я ещё сильнее разозлился. Мне даже захотелось самому поставить, снабдив это громким комментарием вроде «сотню на хорошего», это который блондин, туда их всех, верят маркетинговым фишкам. Ей небо, я почти позвал букмекера, но тут на экране пошёл обратный отчёт. 3 два, один. «Начали!» — крикнул ведущий, уже благоразумно вышедший за пределы арены. И в тот же момент Дэн и Феликс сошлись. Они рванули друг на друга, как волки. Феликс первым нанёс короткий удар в грудь противника. И тотчас второй, прямо в живот, и третий, в челюсть — Всё это за пару секунд. Даже с учётом недавних открытий, я не ожидал, что Рыбкин умеет драться в рукопашную. Да, я знал, что Феликс занимается своей, скажем так, физической подготовкой, но мне казалось, что он просто качает прессы и бегает, а не бьёт людям лица в свободное время. То, как ловко он расправлялся с противником, говорило как раз-таки о большом опыте грязных драк. Дэн меж тем перехватил инициативу. Зарычав, он бросился на Феликса и со всей силы ударил в плечо. «Мне показалось, что я слышал, как щелкнул сустав». Феликс зашипел, однако тотчас ответил при помощи удара локтем. Дэн пошатнулся, но в следующее мгновение так врезал Рыбкину, что тот отлетел к сетке. Толпа завыла. Дальше противники сцепились как псы, едва не вгрызлись друг в друга зубами — Я видел кровь, но не понимал, чья она. Тяжёлое дыхание разносилось по клубу. Казалось, Феликс доминирует за счёт скорости и вёрткости. «Куда потратим выигрыш?» — радостно обратилась к подружке моя соседка. Они всё-таки поставили на Рыбкина. «Давай, сломаем шею закричал кто-то позади меня, и я чуть не рявкнул в ответ. «Вы с ума сошли! Вы зачем людям такие советы даёте?» Покатившись по арене, бойцы расцепились, и, отскочив в разные стороны, замерли, переводя дыхание. Потом, тряхнув головой, Дэн бросился к Рыбкину, схватил его за майку и дернул на себя с дикой силой, явно планируя ударить головой. Тот рванулся прочь. Тонкая ткань просто лопнула, являя публике золотую рыбку, агрессивно мечущуюся по груди и животу Феликса. Феликс снова пошел в атаку. Дэн схватил его и поднял. «Ничего себе, сколько в нем силище!» На эмоциях я вскочил с места. Рыбкин, болтаясь чуть ли не вниз головой, сумел обхватить шею противника ногами. В следующий миг он развернулся и повалил Дэна. Рухнув сверху, ударил, потом прижал к полу и сцепил руки на горле. «Сдавайся!» «Не подумаю!» — прохрипел Дэн. «Слишком многое на кону!» «Я не отпущу тебя, сдайся! всё будет нормально!» велел рыбкин повторно и зрители засмеялись отмечая что это звучит ужасно сопляжусьски подстать смазливой рожи феликса впрочем сейчас та была залита кровью выделялись только белки и пронзительно синие радужки глаз сам сдася прохрипел дэн все это время пытавшийся сбросить себя феликса но тот вдруг как то странно двинул рукой и дэн обмяк потеряв сознание. Феликс встал и поднял кулак с разбитыми костяшками. Финальный аккорд боя прогремел так быстро, что на мгновение зрители растерялись. А потом взревели. Голоса, хлопки и свист смешались в жуткую какофонию. «А вот и он! Победитель! Истребитель чудовищ!» Зарал ведущий, выскакивая на арену и хлопая Феликса по спине. «Ну что, дорогие зрители, вы готовы к нашему гранд-финалу?» Казалось, его вопли отдавались у меня в костях. «И если вы думали, что было больно, вы еще не видели, как больно может стать!» Люди кричали и улюлюкали, предвкушая. Я постепенно разочаровывался во всем роде человеческом. На ринге суетились, оттуда утаскивали бессознательного Дэна, а одновременно с этим по кругу шли девушки в коротких шортах и с табличками «Гранд-финал». Ведущий как мог нагнетал обстановку и призывал всех повышать ставки. «А для тебя, молодой человек, у меня будет подарок!» Неожиданно разулыбался он, вновь обращаясь к Феликсу. И, забрав лохмотья оставшиеся от футболки, протянул ему короткий нож. Скажи честно, Феликс, наша милая убийственная прелесть, ты знаешь, кто будет участвовать против тебя в последнем бою? Понятия не имею, покачал головой Рыбкин. А вы? обратился ведущий к толпе. Со всех сторон полетели самые разные версии, начиная от стаи бешеных псов до архангела Рафаила. Обожаю фантазию нашей публики, одобрил ведущий. Что ж, Предлагаю вам увидеть всё своими глазами. Удачи, красавчик. Надеюсь, нам не придётся уносить тебя с арены по частям. Ах, да. Прости, но мы лишим тебя магии. Иначе будет неинтересно, ведь ты наверняка хотя бы рефлекторно но захочешь использовать её против этого врага. И он нацепил на запястье Феликса два антимагических браслета. Затем... Ведущий вышел за сетку. Едва он сделал это, как она впервые за все бои на какое-то время засветилась, обнаруживая защитные чары. Свет в зале сменился на красный. Зашипели дымовые установки. Пол на арене вдруг задрожал и в середине начал сдвигаться вниз, как подъемно-опускной механизм в театре. Феликс, сжимая нож, отступил к краю арены и стал терпеливо ждать. Затем платформа со скрипом поехала обратно вверх. Из дыры били лучи багряного света. Публика, затаив дыхание, вставала и вытягивала шеи, стараясь рассмотреть, что там внутри. А потом по залу пронёсся виск. Чудовище, поднявшееся на платформе, представляло собой огромную, размером с дракона, двуглавую змею, словно вышедшую из ночных кошмаров Лавкрафта. Её тело покрывала толстая тёмная чешуя, а две жуткие лапы оканчивались когтями, похожими на сабли. Экран над ареной замигал, и на нём высветилось «Гранд-финал! Истребитель-чудовищ против Ашхар.